Темноволосая женщина тихо кралась по светлому подвалу, чтобы поступить благородно. Хранилище Золотой Гильдии представляло собой огромное помещение, где находилось множество сундуков с золотом и украшениями из драгоценных камней. У Ринории сжались руки от предвкушения, что теперь все это богатство принадлежит ей и Торрентору. Ее мечты сбываются. Неприятная картина последнего разговора с подругой до сих пор стояла перед глазами. Констанция поняла, что она ее отравила и тем самым вызвала преждевременные роды, что, конечно, удручало. Женщина умоляла пощадить ее дочь, но знахарка не могла этого сделать. И как только жена гарика испустила последний вздох, темная знахарка унесла девочку в приют и выполнила все указания Дарна. Теперь преград нет. Уже известно, что властелин Золотой Гильдии и маленький наследник алекс зверски убиты неизвестными магами в порту. Только заколка в руках не давала покоя, невидимой сжимающей силы толкала ее в священное хранилище, как камень в груди, разбрасывая слабую плоть. Смерть подруги и скорая гибель ее новорожденной дочери Валенсилистии, Беется без магических дорог, и зверя девочка не выживет в Гильдаге. Как проклятие нависли над ней. Прислушница Катрана не понимала, зачем в хранилище с бессмертными богатствами нужна простая неприметная заколка. Только знала, что так положено. Констанция всегда говорила о том, что эта безделушка должна быть тут. И пусть Ренория взяла на душу тяжкий груз убийства, но выполнит ее волю. положив вещь на камень, предназначенные для сокровенной вещи умершей владычицы Золотой Гильдии, сразу же почувствовала себя спокойно. Повернулась к выходу и вскрикнула, встретившись с темно-синими глазами жестокого мага. «Зачем ты ее сюда принесла?» – прошипел он, двигаясь на Ринорию, заставляя ее отступать. «Это последняя воля Констанции», – заикаясь, ответила женщина. «Ты хоть знаешь, что принесла ничтожество?» С ненавистью произнес мужчина. «Простая заколка. Последняя воля», — лепетала прислушница Шариньи. «Это не просто заколка. Это доказательство убийства для того, кому она предназначена. Лишь только наследница завладеет этим артефактом, тут же получит послание, зашифрованное с помощью магии». Она сможет передать свои знания кардиналам. И все мною, продуманное, канет в пропасть из-за твоей глупости, кричал маг. Ну как же, теперь наследница Парсинья, дочь Тарентора и моя, а дочь Констанции без магических даров умрет. Глупая гусыня, она не умрет. Ты дала ей... Не печать на дары, а только впустила дух зла, чтобы он душил сущность звери драконницы наследницы Рано или поздно дары вырвутся на свободу, а зверь нет. И только обряд сможет дать свободу двум душам. Либо дракону, либо колдунге в чужом теле. Взамен на жертвоприношение золотой сущности, закрытой внутри золотой наследницы. И «И все, что я так долго планировал и смог осуществить, ты посмела поставить под угрозу», — рявкнул он, отчего Реноре упала и, не сдерживая слез, заплакала. «Простите, я не знала. Я думала...» «Ты думала, что твоя дочь — наследница, играющая роль в пророчестве? Как ты могла так таком подумать? Ты — ничтожная тварь!» И твою отроди никогда не достигнет таких высот. Одно могу сказать точно, что она будет жить тут, пока не придет ее черед отодвинуться для настоящего наследника, которого приведу я. А как же пророчество? Зачем оно, когда так кто возродится, сделает золотую гильдию сильнейшей и могущественной? А управлять буду я. «Влияя на глупца, которого сделаю своим сыном, а потом и близким другом!» «Но Тарантор, он сказал, что теперь на трон заступим мы с ним и наша дочь!» «Оправдывалась Ренори!» «Он! Пока не придет время, да, но нет ты! Ты выполнила то, чего я хотел, влияя на тебя через Тарантора, а теперь в тебе нет смысла!» «Ведь кто-то должен ответить за смерть Констанции и убийство наследницы!» — проговорил маг и мерзко рассмеялся. «Нет, вы же сказали, что она выживет!» «Но это я по секрету сказал тебе, зная, что ты об этом уже не поведаешь!» «Я? Я?» — пролепетала женщина, лихорадочно соображая, что делать и как спастись. «Ты?» «Для всех убийца и колдунья!» Злорадно процедил жестокий мужчина, не знающий сочувствия и жалости. «Нет!» — заплакала она, отползая от него. «Но я сегодня добрый и дам тебе шанс скрыться. Беги, если желаешь спасти свою шкуру!» Рявкнул он, и Ренория тут же бросилась из хранилища на улицу. «Надеюсь, что истинная пара ее спасет!» Как только знахарка выбежала из дворца во двор, на ее шею накинули петлю. Садник на черном коне потащил сопротивляющуюся женщину к костру, отпустив в тот момент, когда она оказалась в центре огромной кучи горящего хвороста. Магия не давала ей выйти за пределы костра, и ведьма горела заживо, не понимая такой жестокости к себе. Возле костра на участке для обрядов стояли зрители. Таррен главные министры и друг наследной семьи Даррен.